Глава 5 Некромант Этот прохиндей явно знал, что брать. В поисках ему попадалось множество занятных вещей. Деньги, драгоценности, все это осталось на месте. А вот амулет первого некроманта исчез. Этот знак отличия торжественно вручался лучшему некроманту Мертва и оставался с ним на всю оставшуюся жизнь, давая право входить в совет верховного некроманта. Здесь явно что-то нечисто, и то, что вселилось в тело Нитоны, не было душой, живериканского раздолбая. Тот нахватал бы денег и драгоценности, и был бы таков. Злость переполняла меня. Злость на бабочку с ее выкидонами, на себя, что вообще на все это пошел, и, конечно же, на оборванца, который после воскрешения стал не пойми кем. Но злиться сейчас, худшее из того, что я мог предпринять. Нужен план действий. Я обернулся на бабочку, она стояла в дверях, испуганная и от этого еще более трогательная. Несмотря на всю злость, хотелось укрыть ее от всего на свете. Я глубоко вдохнул и выдохнул. «Лорена, игры кончились. Нитон украл амулет первого некроманта», — сказал я как можно спокойнее. Еще сильнее пугать ее не хотелось. «Амулет? Он дорогой?» — бабочка не отводила округленных глаз. Его невозможно купить ни за какие деньги. А, соответственно, продать тоже. За попытку сразу смертная казнь. Глаза бабочки еще сильнее округлились и стали походить на блюдца. «Нитон, его же убьют! Он не знал этого? Не мог знать. В Живерике про ваш амулет вообще ничего не известно». «Он все знал Лорена. Деньги и драгоценности на месте. Он их просто повыбрасывал на пол «А амулет-то ему зачем?» Бабочка явно не хотела верить в грешность Нитона. Хотел бы я сам это знать. У меня плохие новости. Судя по всему, он больше не Нитон. В него вселилась неизвестная душа. «Как?» — побледнела бабочка. Я взял ее под локоть, проводил и усадил на диван. «Принесите воды!» — крикнул я в сторону двери. Еще обмороков мне тут не хватало. А вот как? Это мне предстоит выяснить. Теперь отсюда не ногой, это опасно. Никто не знает, чего ожидать от неизвестного фантики нитона Песок высыпала! В дверях появилась горничная. Я глазами показал на Лорену, и тетушка дала ей стакан. Бардак раскидать по залу? Чуть позже. Я скажу, когда. Горничная с поклоном удалилась. Бабочка проводила взглядом тетушку, сделала несколько глотков и отставила стакан в сторону. Так вот, продолжил я. Из моего дома ни шагу. Моя прислуга в твоем распоряжении. Если что-то нужно, просишь не стесняешься. Комнату свою ты уже знаешь. Но я никаких но. Подвергать опасности я тебя не хочу. Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Бабочка поджала губы. Ох уж, это ее деятельность. Лишь бы везде впереди упряжки бежать. Я присел рядом на диван и положил руку на плечо Лорене. Иди к себе в комнату. Тебе нужно отдохнуть, слишком много событий. Брунгильда! В дверях появилась тетушка. Проводила Арену в ее комнату и позови Кейна». Горничная помогла подняться бабочке и под руку увела из кабинета. А через минуту в дверях появился Дворецкий. «С бабочки глаз не спускать. Если она без моего ведома покинет этот дом, вы все покинете этот мир. Ясно?» Дворецкий молча кивнул. «И порядок здесь наведите». Я вышел из кабинета и направился в свою комнату. «Предстояло обдумать очень многое. А еще нужно позаботиться об охране». Бабочка Наступило утро. Первые лучи солнца показались из-за горизонта, освещая почти полностью зеленый лес. То тут, то там, между стволами мерцали вспышки. Видимо, некроманты всю ночь пробовали уничтожить зелень любыми способами, а та только набирала силу. Далеко внизу у подножья небоскреба двигались маленькие темные фигурки, скрываясь за углами и в дверях зданий. Народ мертвабурга спешил по своим делам. Жизнь некроманта мне всегда представлялась как нечто загадочное и чуждое. Бледный человек в темном плаще целыми днями сидит в своем логове, даже нет, в замке, и только и делает, что оживляет трупы, окруженные магическими книгами и артефактами. Но на самом деле здесь кипела обыкновенная жизнь, просто немного по другим правилам. Наверное, именно поэтому я вчера так легкомысленно вышла на улицу и чуть не была съедена Эндрю Сархом. Пришлось спешно бежать обратно в небоскреб, где меня уже разыскивала охрана, которую оставил Раф после ухода. Я сидела у окна и размышляла. Выходить за пределы жилища Рафа смертельно опасно. Сбежать тоже не получилось, хотя я пробовала... Какая-то тюрьма повышенной комфортности получалась. Вот только какое спокойствие, когда все надежды растоптали. Нитан, что ж с тобой случилось? Чья душа завладела твоим телом? И есть ли ты там? Распросы Рафа вчера вечером ни к чему не привели. Некромант развел бурную деятельность, которую я совершенно не понимала. Игнорировал меня. Когда же удалось достучаться, ответил размыто. А потом и вовсе куда-то ускакал, обвешанный артефактами. Надеюсь, он не навредит Нитону. Хотя то, как он отреагировал на случившееся вчера, говорило, что симпатии Раф к нему не проникся от слова совсем. Так, почему я сижу? Я ведь тоже в этом замешана по самой крылышке. Ну, Эндрюсарх и Эндрюсарх, зато я пробовала. Я должна помочь Рафу, но как? Если даже сбегу, куда идти?» Ходить по улицам, спрашивая каждого встречного, не видели ли они загорелого юношу или хотя бы первого некроманта. Тогда даже боюсь, чем это все закончится. Может, вернуться в лес, поискать зацепки? Ну, там стража, а без Рафа я быстренько нарвусь на них и попаду в число подозреваемых. Я не знаю ни местности, ни привычек, ни менталитета. Легко стать звездой новостей в стиле... Бабочка-невеста-некроманта заскучала по природе и варварски озеленила мертвый лес. Нет уж, туда лучше не соваться. В дверь комнаты постучали, и только сейчас я заметила, как сильно сжимала подлокотники кресла, в котором сидела. «Сегодня-ник — послышался голос заботливой тетушки. А что, если у нее спросить, куда пошел Раф? Может, что-то слышала?» Это нас с виду не от мира сего, а может статься, что кладезь информации, попытка не пытка. Да, я всем видом выражала желание поговорить и уважение к столь оригинальной персоне, а она взяла и развернулась. За дверью послышались удаляющиеся шаги, а через несколько минут тетушка внесла под нос завтраком, поставила на стол и собралась уходить. «Брунгильда!» — остановила я ее. «Нет, зараза!» — ответила тетушка с ласковой улыбкой. «Мне срочно нужен раф!» Я подумала, что нет ничего лучше, чем четко говорить о своих потребностях, ведь и ватые разговоры не для тетушки. «Тварь прилетел после вечера!» «Да, тяжеловато будет!» «Я знаю, что он ушел, он не сказал куда!» «Может, говорил, когда вернется?» Спросила я как можно безразличнее. «Ползучий выпил дырявый носок! Харьки гуляют вертикально!» но запад высыпали сахар, а неопознанный гусь набросал каркас», — очень серьезно сказала Бронгильда. «Зря я решила, что понимаю ее. Отдельные фразы, да, еще могу расшифровать, но диалог вряд ли получится». «Понятно», — соврала я, не зная, сдаваться мне или нет. Тетушка удивленно взглянула на меня. «Ты пела «Выдрой»?» Я чуть не подавилась воздухом и не знала, что ответить. «Не пела я ни «Выдрой», ни «С выдрой» хорьки не помогут, как бы они ни гуляли. О, да и я, кажется, втягиваюсь в ее манеру общения. Надо было Рафу угрожать, что если он меня оставит с тетушкой одну, то получит двух тетушек. Я ничего не поняла, но все равно спасибо. Вежливость никто не отменял, и я скованно улыбнулась Брунгильде. Тетушка тоскливо вздохнула. «Мы пляшем официально, забудь подавиться!» Она поклонилась и вышла. Да, придется поискать другой источник информации. Например, в кабинете первого некроманта. Некромант. Люцин, подлый старикашка. Ладно занял тело Нитона. Понимаю, молодой, здоровый, вся жизнь впереди. Но амулет ему зачем? Что он с ним сможет сделать? Положит в ящичек и будет любоваться ночами? Или соблазнять молоденьких девчушек диковиной вещицей? А толку-то? Проку от амулета в чужих руках никакого, так просто безделушка. Всю его силу может раскрыть только первый некромант. Да-да, для меня он тоже был бесполезен, да еще и раздражение на груди вызывал, поэтому лежал всегда на полке. Как бы то ни было, ни тон Чужак, чья бы душа внутри не сидела, и спрятаться в мертвобурге ему будет непросто, по себе знаю». Есть на окраине один постоялый двор, где могут выделить комнату без лишних вопросов. Но денег у него нет. Или есть? А ведь правда, сумасшедший старик в теле юнца мог отчебучить что угодно, украсть, ограбить, да мало ли что в его больную голову прийти может. Значит, надо проверить там на всякий случай. Гостиница с говорящим названием «Усталый конь» представляла собой двухэтажное здание. На первом этаже располагался трактир, а на втором номера для постояльцев. Вид заведения имело пренеприятнейший. Ни один интеллигентный некромант даже порог не переступит, а вот для всяких забулдык и подозрительных личностей место идеальное. Недорого и никаких вопросов. Я поднялся на крыльцо и прислушался. Внутри было относительно тихо. Лишь откуда-то из глубины доносилась пьяная несвязная речь. Судя по отсутствию второго голоса, это был монолог самого стойкого посетителя. Я выдохнул и толкнул дверь. Сверху звякнул колокольчик, оповещая дежурного трактирщика о гости. В нос ударил тяжелый запах дешевого пойла в примешку со вчерашней едой и дымом. Все столики были пусты за исключением одного — в самом дальнем углу зала. Там сидел взлохмаченный, плохо одетый человек неопределенного возраста — Что-то грустно рассказывал пустой тарелке, но только ему понятном языке. Трактирщик, кореностый мужичок с ярко-рыжей бородой, стоял за барной стойкой и протирал бокалы до скрипа. «Доброй ночи!» — поприветствовал я, присаживаясь напротив него. «Утро!» — хмуро отозвался рыжий. «Что утро?» «На дворе уже утро!» — трактирщик покосился на углового ворчуна и перевел недовольный взгляд обратно на меня. «Какая собака сдохла, что нас посетила такая особа?» «Пока никакая, но одна рыжая близка к этому», — ответил я грубостью на хамство. «Со мной так не разговаривал никто с тех пор, как я очутился в теле первого некроманта». «Напугал ежа», — хмыкнул трактирщик. «Чего хотел? Комнату? Учти, и все местные бабы заняты. Только если свою приведешь, и смотри, чтоб чистая была». Меня определенно раздражал тон, в котором со мной общался Рыжий. «Ты не перепутал, с кем разговариваешь?» Я раздраженно посмотрел его глаза. «Да знаю я, кто ты, но так уж вышло, что мне наплевать. Это там у себя ты первый, а здесь все равны. А если считаешь, что ты равнее остальных, то проваливай, или я тебе помогу. Сейчас ты мне ответишь на несколько вопросов, и я с удовольствием покину твою забегаловку». Рыжий поставил бокал на стойку и наклонился в мою сторону. — Забегаловка в спальне твоей бабы. Из чего ты взял, что я буду отвечать на твои вопросы? Это было уже слишком. Я взглядом поднял здоровую кружку, стоявшую на полке, и медленно начал перемещать ближе. — Слова выбирай, крыса трактирная. Ответишь, как миленький, или... Кружка зависла рядом с Рыжим и резко упала вниз, разлетевшись на осколки. «Или что, посуду мне побьешь?» — рассмеялся трактирщик. «Или вторая полетит тебе в голову?» Я посмотрел на бутылки, расставленные по полочкам, и они взмыли в воздух. «А вот это все на пол!» Бабочка В кабинете Рафа царил раздражающий идеальный порядок, как будто вчера ничего и не произошло. Я оглянулась. В коридоре по-прежнему пусто. Прислуга занята своими делами. Я на цыпочках зашла внутрь и аккуратно прикрыла за собой дверь. Интересно, что Раф сделал с прошлой дверью, которую я оживила? Неплохо же было. О, вот щеколда с внутренней стороны, очень даже кстати. Врасплох точно не застанут. С чего начать? Вряд ли Раф оставил записку с уточнениями своего маршрута. Значит, нужно искать зацепки. Может, он что-нибудь писал в раздумьях? Я глянула на стол. Ничего путного. Перья, чернильница, стоп к чистой бумаге, и все. Выдвижные ящики тоже расстроили отсутствием сюрпризов. Что ж, надеюсь, в шкафах мне повезет больше. Первые три открытых ящика лопались от документов. В четвертом сиротливо лежала старинная книга в кожном переплете, редкие артефакты. Судя по отсутствию пыли, ей либо часто пользовались, либо часто протирали. Я осторожно взяла загадочный талмуд в руки и на секунду замерла, ожидая подлянки. Медленно открыла и крайне бережно полистала. На желтых, но плотных и вполне крепких страницах красовались магические предметы разных форм с подробным описанием и способами их применения. Любопытно, конечно, но вряд ли сейчас поможет в поисках Нитона. В расстроенных чувствах я слишком резко вернула книгу на место, и она внезапно прикусила мне пальцы страницами. «Ай! Да крови! Какая мстительная вещица!» Дальше я держалась на страже. Все остальные ящики не таили в себе ничего интересного. Документы, современные книги, просто исписанные листы. На что я надеялась? Не знаю. Наверное, на чудо, но его не произошло. Закончив обыск, я присела на диван, тот самый, где еще вчера сидела рядом с любимым. Вдруг кое-что привлекло мое внимание. Одна из картин на стене висела немного на викрень. Как провокационно! Отодвинув ее в сторону, я увидела тайник и усмехнулась. Ну вот, это другое дело! В стене было что-то наподобие выдвижного ящика стола. С внутренним трепетом, вытянув его до конца, я увидела аккуратно разложенные артефакты. Доброй половины не хватало. Видимо, именно имя Раф обвесился, уходя. Один из оставшихся показался знакомым. Кажется, что-то похожее я видела в кожаной книге. Я бросилась к шкафу. «Только больше не кусайся», — сказала я, аккуратно взяла старинный справочник и начала листать с большим уважением. «Да-да». «Не то, не то, не то. Так, стоп, вот он». Я сравнила картинку с артефактом в руке. «Во всяком случае, очень похож». «Хм, кажется, теперь здесь гораздо больше текста и картинок, чем было до моего случайного жертвоприношения». «Камень воссоединения», — прочитал я напротив рисунка. «Категория? Крайне редкий. Артефакт предназначен для перемещения в пространстве к нужному человеку. Условие? Человек должен быть знаком. Метод использования — зажать артефакт двумя руками, мысленно нарисовать образ объекта, произнести вслух его полное имя». «Вот оно то, что надо!» — я лихорадочно соображала. «Нитон или Раф? Нужно сделать правильный выбор, второго шанса не будет, артефакт только один». Поразмыслив минуту, я сжала артефакт руками, закрыла глаза и сосредоточилась на образе. Некромант Драки для этого рыжего были обычными трудовыми буднями. Удивить угрозой взбучки его вряд ли получится, а вот разбить все пойло, чтобы было больше нечем успокаивать нервы посетителей, вот это я понимаю прямо в сердце трактирщика. Рыжий поднял руки вверх, глядя круглыми глазами на бутылки за спиной, а потом медленно положил полотенце. И вроде все шло к переговорам, если бы в один момент мне на голову с громким хлопком не упала одна весомая бабочка. Я отвлекся и бутылки, поднятые мною в воздух, полетели на пол. Подошеломительный звон стекла и вой рыжего, и о с упоением вспомнил все самые грязные ругательства Мертвобурга. Даже рыжий заслушался, клянусь. Маргиналы записывали. «Привет!» — бабочка абсолютно невинно хлопнула глазами. Потом целыми крылышками невменяемых размеров чуть подлетела в воздух и оглянулась. Все внимание было приковано к ней. Я не вовремя? Конечно, вовремя. Только тебя и ждали. Какая драка без бабочки? Вот так нас женщины лишают дара речи. Злиться на нее невозможно. Видимо, Рыжий тоже решил, что я для этого подхожу больше, и кинулся на барную стойку. Удивительно ловко для своей комплекции забрался на нее и прыгнул на меня. У меня было два выхода. Запульнуть увесистую кружку трактирщику в висок или швырнуть самого мужика в стену. Оба варианта хороши, но вариант со стеной надежней. Если у Рыжего окажется крепкая голова, то он будет от меня подальше. Решено. Вот только я не ожидал, что моя сила после пыльцы бабочки настолько возрастет, что я проломлю трактирщиком стену. Рыжий влетел в кухню, растянулся на разделочном столе и замер. Прям яблоко в зубы и в духовку. А за одной из плит стоял Нитон и жарил яишенку. «Хозяюшка, святые некроманты!» Этот хорек был изрядно побледневшим, что только укрепило мои догадки. Видимо, хотел мимикрировать подместных и первым делом пришел сюда. А что? Тепло, светло, вопросов не задают. Даже вон ешенку разрешили пожарить. Красота, да и только. Одно странно. Что-то я не припоминаю, чтобы в трактирах посетители по кухням шарахались и сами себе кашеварили. «Нитон!» — крикнула бабочка, и парень уронил деревянную лопатку, с которой замер до этого. Ну и, конечно, бросился на утек. «Опять? Ну почему все наше с ним общение сводится к бегу?» Ларена! зарычал я, бросаясь в погоню. «Догоню!» — решила исправиться бабочка, рванула с места, махнув огромными, прошу заметить, недефектными, крыльями, и полетела в дыру. Меня жад отшвырнуло потоком воздуха назад, к забулдыге за столиком в углу. «От баб иногда дни беды», — с грустным вздохом сказал он. Невозмутимо отхлебнул из кружки пенный напиток и протянул мне. «Извини, мужик, в другой раз». Пришлось делать рестарт. Я выскочил через черный ход на кухне и увидел, как нитан обхватил бабочку и при помощи амулета первого некроманта открыл портал. «Тьма и смерть, это же означает… некромант!» Трактирщик оказался тем еще Боровым. Если бы не телекинез, взвалить его на плиту на кухне было бы той еще задачей. Так и хотел выплеснуть всю злость на мужчину, но только он мог дать мне такую нужную информацию. Потому что где искать теперь Лорену я не имел ни малейшего понятия. Я плеснул водой в лицо рыжему, тот закашлялся в примешку с руганью и очнулся. «С добрым утром! Рассказывай! Я тут потерял одну бабочку! Похоже, ее поймал твой знакомый!» «Да я тебя сейчас!» — выпалил трактирщик. «Не получится! У тебя в кармане парализующий камень!» — невозмутимо перебил его я. «Так что придется посидеть! Откуда ты знаешь человека, который у тебя тут на кухне хозяйничал?» «Не понимаю, о чем ты!» Сухо сказал трактирчик и отвернулся. «Какая жалость! Может, вор лес в таверну, проголодался и давай яичницу жарить?» Я взял в руки еще не остывшую сковороду, стоящую на соседней плите, за деревянную ручку. «Да смотри-ка, двойную порцию сделал! Голодный, может, был!» «Или заботливый с тобой решил поделиться?» «Так не обижай человека, угощайся!» Я махнул сковородой рядом с лицом рыжего. Яичница весело подпрыгнула и шлепнулась ему на лицо. Извини, я тебе намусорил немного. Ну, так что, вспомнил что-нибудь? Я старался говорить спокойно, хотя меня разрывало изнутри от злости. Приподнял край яичницы, чтобы было видно один глаз трактерщика. Или еще порцию? Можешь сколько угодно махать сковородой, я ничего не знаю, прошипел сквозь зубы рыжий. Под его левым глазом растекался кровоподтек. Видимо, хорошо стену протаранил. Эх, не люблю с утра готовить, но, видимо, придется. Против жареного окрока не возражаешь? Я вопросительно взглянул на трактирщика, потом присел на корточки и открыл топку плиты, на которой он сидел. Ой, а дров там нет совсем. Казеин! Донеслось из зала через дыру в стене. Я вышел в зал, оказалось, кричал поздний гость, сидевший в углу. Даже не сбежал после всей заварушки, смелый или просто слишком пьян. Забулдыга увидел меня. — А где Марун? — заплетающимся языком спросил он. — Нет, все-таки слишком пьян. — Занят, завтрак готовят. «Помогите — Помогите! — заорал Рыжий из кухни. Надо было кляп в рот вставить. — Вот видишь, не справляется. Пойду помогать, а ты домой шагай, таверна закрывается. — Понял. «Сколько с меня?» — не стал спорить гость. «Нисколько, за счет заведения. Марун сегодня добрый». Я аккуратно за рукав выпроводил мужчину на улицу и запер входную дверь на засов. Потом поднялся на второй этаж, туда, где были номера. Все двери, кроме одной, были открыты распашку, А в комнатах был порядок, что означало, что они свободны. В замочную скважину закрытой двери было видно смятую постель, но в ней никто не лежал. Я постучался, тишина... Видимо, здесь Нитон и остановился. Ладно, потом обыщу, сначала Рыжего разговорить надо. Я вернулся на кухню, по пути заглянув во все помещения, везде было пусто. Отлично, значит, мы остались вдвоем. Марун, понятное дело, сидел на том же месте, его левый глаз полностью заплыл и стал фиолетовым. Ну что, синеглазка, теперь можешь орать, сколько влезет. Или, может, вспомнил что-нибудь? «Я уже сказал, что ничего не знаю», — злобно ответил трактирщик. «Тогда придется продолжить наши кулинарные эксперименты». Я достал небольшой оранжевый артефакт и повертел им перед носом рыжего. «Знаешь, что это?» Марон взглянул на него, и в глазах промелькнула паника. Если не знал, точно догадался. «Ладно, не буду томить, это огненный камень. Как думаешь, подойдет вместо дров? Говорят, жарят даже посильнее. Сейчас и проверим». Я закинул артефакт в топку, внутри тут же вспыхнуло синее пламя. А вот это я достал другой камень белого цвета. Единственное, что может его потушить, но только в обмен на информацию. Я провел пальцем по поверхности плиты. Смотри-ка, нагревается! Быстро, однако, думай, Марон, вспоминай: времени у тебя не так много. В глазах трактирщика злость сменилась страхом. Видимо,. Получать по лицу ему периодически приходилось, а вот жариться на плите было в новинку. а, -а, -а горячо — заорал Марус, его глаза бешено забегали. «Потуши, я все расскажу!» «То -то же!» Я взглядом перенес Рыжего на соседнюю плиту, а в первую закинул белый артефакт. Пламя тут же потухло. «Учти, огненный камень у меня еще есть, а вот тушить больше нечем!» «Бабочка!» Рука на шее давила так, что я едва могла вздохнуть, поэтому портальный скачок я почти не заметила. «Троличьи крылья!» — сквозь зубы ругался Нитон. «Не маши ими, а то сломаю!» Такой угрозы, сказанной голосом любимого, крылья будто корочка льда покрылись. А потом они, словно бешеные, принялись биться с невероятной скоростью. Когда бабочка не контролирует эмоции, она и крылья не контролирует, это же всем известно. Разве что некромант может попросить такое, но никак не житель Живерики. Портал перебросил нас на развороченный погост, а из-за моего трепыхания нитан зло толкнул меня вперед. Я кубарем полетела в раскопанную могилу, лицом ткнулась в гнилую почву, и вредные споры заполнили нос. Лежа на дне, где раньше кто-то надеялся найти последний покой, я отчетливо поняла, что Нитона больше нет» что все, на что я пошла, было напрасно. В мое бедро упиралась чья-то кость. Одна рука погрязла в чем то склизком, а по второй кто-то полз. Хотелось завизжать от отчаяния, но злость на заселенца перекрыла все другие желания. Если бы не он, то у Нитана был бы шанс вернуться. Если бы не он, у нас был бы шанс на будущее». Я мечтала о нашей совместной жизни в Жеверике, а теперь лежу в разрытой могиле в Мертвобурге, и на меня сыпется земля. Подождите-ка, сыпется земля? Я оглянулась, подняла голову и увидела, как два полуразложившихся бедолаги ногами спихивают на меня комья земли. Рядом же стоит Нитон и смотрит на меня чужим взглядом. Этот вид так потряс меня, что даже крылья замерли. Комья падали на них, прибивали к спине а я не могла пошевелиться. Сначала я думала, что это от той тупой боли, что растекалась внутри, потом от шока, но когда я не смогла двинуть даже пальцем, поняла, что дело не в моей реакции. Я была заколдована. Амулет первого некроманта на шее Нита нагорел ярким фиолетовым цветом, а сам он что-то нашептывал. Похоже, твердо намерился закопать меня заживо. «Посмотрим, успеет ли тебя найти твой жених», Как раз проверим, чувствует ли земля к земляка, как говорят в народе. О чем он? Кого он называет земляком? Я с отчаянием посмотрела на двух оживленных несчастных, что старательно закапывали меня. На светящийся амулет на шее незнакомого знакомца меня уже засыпало по локте, а улыбка на лице Нитона становилась все шире. Как же мне выбраться, как спастись? Я не хочу погибать, у меня вся жизнь впереди. Я приложила все усилия, но смогла только зажмуриться. «Хочешь последнее слово?» — спросил Нитон, посмотрев по сторонам. «Ну, давай, говори». Я смотрела в глаза, которые раньше так любила, и увидела наши дни вместе. Мы познакомились у того пруда, где он утонул. Тогда я делилась магией с рыбой, а он наблюдал, как они выпрыгивают полной энергии, делают кульбиты и входят опять в воду. Тогда начался дождь, и он поделился с Антом, который сам же сделал. Он был мастером на все руки, мог сделать что угодно из подручных материалов. Мои родители, правда, говорили, что это от бедности, а я считала это талантом. Мы даже мечтали, что после он откроет свою лавку, а я буду ему помогать. С Нитоном я могла быть всегда беззаботной. Сейчас же он... Само олицетворение опасности для меня. Как так могло случиться? Из-за того чиха? Не верю. Вдруг есть маленькая вероятность, что душа настоящего Нитана тоже там. «Помнишь, почему я влюбилась в тебя?» Я почувствовала, что могу говорить. Он дал мне возможность сказать последнее слово. Холодный взгляд был мне ответом. «Ты закрыл мои крылья зонтом, а сам промок. По пути к моему дому мы наткнулись на компанию, которая посмеялась над моими дефектными крыльями, а ты связал их всех» и оставил под дождем, а потом сказал мне, что не видел крыльев красивее, что я должна беречь их. Такое мне никто не говорил. И ты поверил мужчине без монет в кармане? Не хочу тебя огорчать перед дорогой в иной мир, но я кое-что вижу в воспоминаниях, которые не успели уйти. Он тебя не любил. Врешь, память стерлась, прошло больше девяти дней. Никому ее не вернуть, — Крикнула я, и кусок летящей земли попал мне в рот. Еле отплевалась. Я силен! усмехнулся Нитан. Откуда у сумасшедшего деда из леса столько силы? Я попыталась подвигаться, но теперь это было еще бесполезней. Я была по локти в земле. Деда? Серьезно? Оскорбленно приподнял одну бровь он. Тогда кто ты? Хрипло спросила я, все еще чувствуя во рту противный вкус земли. Первый некромант. «Рав Крайтон, к вашим услугам!» — шутливо поклонился он. «Очень смешно. Я не поверила ни слову. Похоже, так и умру здесь от рук этого сумасшедшего. Не зря в лесу куковал. Вот только зря с ним Рав связался. Как же мне спастись? Как же обхитрить этого блаженного? Не веришь?» Но снитана будто заострился. «Наверное, ты забыл, что я невеста первого некроманта?» — сказала для поддержания диалога, а сама думала, как же выбраться живой. Как же я мог такое забыть? Поэтому и закапываю занозу. Брак не для меня, — сложил руки на груди мужчина и покачал головой. Тронулся умом, — поняла я. Видишь этот амулет? — показал он на светящийся кулон, висящий у него на шее. Да, — сказала, а сама пробовала почувствовать магию в теле. Странно, но я будто была опустошена. А как крылья? Я увидел верхние края, которые еще не засыпало, и они были заметно меньше и снова потрепанные, будто покусанные. «Знаешь, что это?» Нитон упорно показывал на висюльку на шее. «Амулет первого некроманта», — сказала для Галочки, думая, «куда же ушла моя магия?» «Правильно, и работать он будет только у первого некроманта, больше ни у кого. Вот почему этот самозванец держал его за семью замками» у меня тот, кто занимал тело Нитона, и я резко вскинула голову вверх, глядя на него. «Врешь!» — прошептала, потому что начала верить. «А ты думаешь, почему вдруг первому некроманту понадобился помощник в лице полоумного старика, что живет в лесу? Ты вообще пользуешься своей маленькой головой? Пробовала анализировать?» Мужчина присел на край могилы. «Я видела, как он колдует, он управлял насильщиками «С помощью телекинеза». Не замечала, что если он терял концентрацию, то все падало. Даже если бы сейчас от спало, я не смогла бы пошевелиться. Та ночь, которую я отдала в оплату воскрешению и которую не помню, напрасно. Я отдала свою честь самозванцу. «Врешь», — повторила я, чувствуя себя так, будто земля высасывала мою душу. «Если поверю, что Раф не первый некромант, значит, нужно поверить, что Нитон не любил меня». Как этот заселенец утверждает, никогда, никогда не любил. Что может быть для влюбленной девушки, которая обманула семью, перешла границу с трупом в приданном, отдала ночь незнакомцу? Хуже. Мужчина, что занял тело Нитана, взял горсть земли и бросил ее в меня. «Сама уже знаешь ответ. Может, тебя не закапывать дальше? Сама от тоски помрешь. Ты же бабочка!» Вы все-таки легкомысленные, легковерные, легкого поведения». Последнее слово «удар на отмашь». Я опустила взгляд вниз на землю, которая была уже у шеи, и почувствовала, как из глаз льются слезы. «Он любил меня», — хриплым от слез голосом сказала я. «Убеждаешь себя? Ну-ну. Я не имею жалости к выходцам и живерике. Так что развею твои последние сомнения». С самого начала это был голый расчёт. Ты не можешь ничего помнить. Воспоминания стёрлись. Но душа-то помнит. Вдруг проговорился первый некромант, и я тут же задрала голову. Нитон здесь? Здесь. Иначе я не смог бы полноценно вернуться. Но не рассчитывай на его помощь. Он хотел денег и власти. Ваши таких называют жалкими мошенниками. А мы предприимчивыми и амбициозными. Думаешь, он просто так утонул? Он сделал ритуал, чтобы его душа хранила память все сорок дней, пока ты его воскрешаешь. Что он говорит? Нет, он не мог знать наперед, что я сделаю. Что глаза выпучила? Считаешь, что сама все придумала? А теперь припомни, как раньше он словно случайно тебе рассказывал о Бали, о мистере Икс. Он даже твою девственность не пожалел, даже себя не пожалел, лишь бы ты против родителей пошла. «Все потому, что твой дядя пригрозил ему, что если он не исчезнет, то ему помогут. А он столько работы провел, как мог бросить такую наживу? Ты же обеспеченная бабочка, верно?» «Дай мне с ним поговорить, не верю». «Задай вопрос, ответ на который знает только Нитон». «Как он хотел назвать сына?» «Ха-ха-ха! Мэтрикс! Так он предлагал тебе его назвать. А дочку Августой...» Что только не болтал, лишь бы запудрить тебе мозги. Я словно с размаху прыгнула в озеро Апатии, погрузилась с головой, поэтому больше не слышала ничего. Землякопы продолжали закидывать меня землей, видимо, поэтому я уже почти не могла дышать. Не хотелось шевелиться. Слабачка! Еле-еле донеслось до меня. Ничтожество! Некромант «Я смотрю, ты велик настолько, что закапываешь беззащитную девушку!» Я отбросил в сторону камень воссоединения, отшвырнул двух землекопов так сильно, что они застряли между веток деревьев. Теперь сами не смогут выбраться, какой бы приказ первый не отдал. «О, цветоножка! Ты откуда тут взялся?» Было необычно видеть на лице на надменное выражение лица. Я поднял вверх руку с камнем блокировки воссоединения и гриво помахал им в воздухе. Ничего не потерял. Пытки Рыжего, кроме общей информации, ничего не дали. Я лишь выяснил, что загорелый парень пришел среди ночи в эту оппозиционную забегаловку с амулетом первого и попросил укрыться. Я связал пару фактов, надавил и узнал, что настоящий Раф и Марун были знакомы с детства, поэтому трактирщик сразу почувствовал его. Вот и все. О планах некромант старому знакомому, конечно же, не распространялся. И только я подумал, что зря потратил такое драгоценное время, как в глаза бросился камень, валявшийся на полу. Так вот, почему я сразу не смог перенестись к Нитону с помощью камня в соединение. Хитрый жук. Первый некромант с чувством превосходства приподнял одну бровь. Ну да, мог бы и сам догадаться. Ты же, кроме телекинеза, ни на что больше не способен. Только за мной подбирать можешь. То должность, то жизнь, то камни. Забыл, кто тебя на тот свет отправил. Я осторожно подбирался к бабочке. Пугало, что она выглядит очень странно. Уж точно не ты, зеленый. Некромант скучающий посмотрел на болтающихся на дереве землекопов. Потом демонстративно поднял из разворошенного погоста еще десяток и с вызовом улыбнулся. Так тягуче противно, что хотелось кулаком заехать по морде. «Правда? Разве ты не отправился на тот свет?» Вместо рукоприкладства я использовал слова. «Все-таки я его победил, а это уже много стоит». Некромант дернул плечами, задрал голову к небу и смеющимся тоном спросил. «Подожди, ты все это время думал, что смог меня одолеть, правда? И ни разу не засомневался? Вот это самомнение!» «Ты умер от моей руки!» констатировал я факт. «Еще ноги скажи. Если бы Верховный не ослабил меня до состояния младенца за самодеятельность, ты бы чихнуть в мою сторону не смог». Насмешливый тон первого превратился в серьезный. «Тяжело признавать себя побежденным, да? Не сходится твоя версия. Мы с Верховным почти лучшие друзья». Я, конечно, преувеличивал, но он явно врал. А еще меня нервировало, что мертвяки подбирались ко мне со спины. Но я не мог уйти, потому что передо мной была бабочка, с которой что-то происходило. Ее крылья снова стали дырявыми и маленькими, а сама она словно потеряла душу. «Если бы он был таким лопухом, как ты, не стал бы верховным!» Первый подошел к краю ямы, где по шею засыпала Лорену и внимательно посмотрел сначала на меня, потом на нее. «Все, на что то способен, это только беспокоиться!» Жители же такие беспомощные, даже неинтересно. Я почувствовал движение позади и резко обернулся. Пришлось действовать быстро, но я успел остановить мертвяков от нападения на меня. Они не двинутся, пока мое внимание сосредоточено на них. Но я сомневаюсь, что первый будет бездействовать. И только я собрался закинуть и эту партию на деревья, как плечо пронзило болью. Я опустил взгляд, потеряв контроль над оживленными, и посмотрел на сломанную кость, которая проткнула мое тело под ключицей. Руки и ноги облепили мертвяки, в нос ударил запах тухлятины. Вцепились в меня так, что я не смог двигаться. Видишь, половина бедренной кости, а ты уже в беде. Кто же поможет бедняжке-бабочке и наглому же американцу? А у, есть тут такие. Некромант посмотрел на Лорену. Может, откопать невесту? Как она в постели? Ты все вспоминал позу Пегаса. Я зарычал и применил дар, но мертвяки даже не шевельнулись. Наоборот, вгрызлись в мое тело так, что я стиснул зубы от боли. Видишь, какой ты беспомощный. Эй, бабочка, посмотри, какому олуху ты отдалась. Эй, ты меня слышишь? А, разочаровалась в жизни, да. А если я предложу тебе вселить душу Нитана в этого... «Бесполезного же великанца. Это тело уже не отдам, прости! Сменить внешность в моей ситуации очень даже кстати!» Лорена подняла взгляд, и я не узнал выражения ее лица. «Бабочка!» Когда-то Нитон сказал мне одну фразу, смысла которой я не понимала. «Одна отталкиваться проще!» «В моей обеспеченной жизни было все!» Внимание, родителей, достаток, уютный дом и магия, которой я щедро делилась с животными, не жизнь, а гармония. Ниттен же являлся моей полной противоположностью. Мне не хватало только одного тогда, парня мечты, которого бы я безумно любила. Я его достаточно быстро нашла. Вот только сейчас я поняла смысл сказанной им как-то фразы «отталкиваться одна проще». По уши в чужой земле, полной мертвечины, с раскатанным в лепешку сердцем. У меня было два пути — остаться здесь или вверх. Одна отталкиваться проще. Когда ты внизу, то ниже опускаться некуда. Я не могла придумать, что же еще могло бы быть хуже. Разве что плохие вести о любимой семье, вот что еще больше раздавило бы меня. Возможно, окончательно». Но таких вестей не было. У меня все еще была семья, у меня была родина, у меня были крылья и была я. И был тот, кто упивался своей властью, получал удовольствие, обрывая струны моей души. Даже когда я была раздавлена на самом дне, он не мог успокоиться. Он хотел жизнь Рафа, хотел мести. Прыгал мне по сердцу, дразнил возвратом Нитона. Он тоже побывал на самом дне, и он боролся оттолкнулся изо всех сил, хотя имел заплесневевшую душу. Так чем я хуже? И когда мертвяки вонзили свои гнилые зубы в Рафа, я поняла, что больше не могу терпеть. Одна От отталкиваться проще. Магия ушла, но ведь не в никуда, верно? Ну-ка посмотрим, в кого вселилась моя сила, и есть тут что-то живое, во что можно вдохнуть жизнь. Я закрыла глаза и кинула зов, как всегда делала с животными в Живерике. Все в ком теплилась хоть талика моей магии, тут же приходили на зов, где бы я ни была. Интересно, что из этого выйдет в мертвых землях Погоста? Раньше я эгоистично дарила магию лишь прекрасным животным, сейчас же я готова была к любому монстру, что вернется к жизни. Отталкиваться одна от проще, потому что уже никого не боишься, уже не страшно. Мне было нечего терять в мертвобурге. Бурге. Рафа завалили на землю, а мертвяки копошились на нем словно червяки. Амулет первого некроманта горел так ярко, что я поняла, он прикладывает уйму сил, чтобы справиться с Рафом. Не так-то он и плох в своем даре телекинеза, раз первому приходится так напрягаться. Я чувствовала, как куча объектов с моей силой поднимаются все ближе к поверхности. Еще немного, и земля вокруг вспучилась буграми, так что первый беспокойно заозирался. «Что за...» «Это мои войска!» — произнесла я гордо, даже не предполагая, чем же сейчас разродится погост Мертвобурга. Некромант Земля подо мной заходила ходуном. И я почувствовал, что мертвяки ослабили хватку, видимо, первый отвлекся на внезапное землетрясение. Собрав в кулак все оставшиеся силы, я с диким криком раскидал нежить и вскочил на ноги. Вокруг творилось что-то невообразимое. Земля вокруг двигалась волнами, словно поверхность воды. Скрежетали металлические ограды, с хрустом осыпались стены склепов. Воспользовавшись моментом, я сбил Рафа Нитана с ног, сорвал с его шеи амулет, превозмогая боль от касания, и отбросил в сторону. Самого первого прижал коленом к земле, забросив ему в карман парализующий камень. «Полежи, отдохни!» «А то столько мертвяков оживил, устал, наверное». Некромант взорвался проклятиями, но я его не слушал. Надо было спасать Лорену. Не знаю, насколько смогу сдержать первого, ведь он даже сейчас умудрялся поднимать взглядом мертвяков и натравливать на меня. Спрыгнув в яму, превозмогая боль включиться, я двумя руками яростно откапывал бабочку. Пугающее землетрясение усиливалось. Нужно было уходить отсюда как можно скорее. Как только руки Лорена освободились, бабочка начала помогать мне, и дело пошло в два раза быстрее. Стоило выбраться на поверхность, как нас окружили мертвяки. Видимо, беснующаяся земля поскидывала их с деревьев, а некроманты был рад подмоге. Нежить наступала, сужая круг. Я попробовал их раскидать, но сила осталась только на то, чтобы откинуть их на несколько метров назад. Вдруг земля рядом с нами разверзлась и оттуда показался длинный костяной череп. Существо выпрыгнуло, будто обрадовавшись своей свободе, и бросилось на мертвяков, на ходу обрастая мышцами, шкурой и шерстью. Это был вселяющий ужас во все живое и неживое Эндрю Сарх. Откуда-то из темноты появился еще один, потом еще и еще. Животные кидались на мертвяков, раскидывая их в стороны и разрывая на части воздух наполнился смрадом, утробными криками нежити и свирепым рычанием эндрюсархов. Откуда их тут столько? Неужели первый их оживил? Тогда почему они нападают на мертвяков, а нас не трогают? Я нашел взглядом Нитона. Тот лежал там же, где я его оставил. Внезапно один из откинутых мертвяков со всего размаху врезался в него, от чего парализующий камень выскочил из кармана. Некромант тут же вскочил и рванул в сторону амулета, слабо светящегося в темноте. Добежав, схватил его в руки и растворился в воздухе. Мы с Лореной стояли спина к спине и, не сговариваясь, были готовы к отражению атаки. Но нападения не было. Казалось, эндрюсархи защищали нас, но как такое возможно? Спрячься вон за тем надгробием, я отвлеку. «Кажется, это я!» Перекрикивала Ларена, как афонию звуков, будто прочитала мои мысли. «Как то ты?» «Я не знаю, вот как-то так». «Ладно, оставим вопросы на потом, нужно выбираться. Неизвестно, что будет дальше, ведь дикие животные непредсказуемы. Сейчас они рвут мертвяков, потом могут приняться и за нас». Я схватил бабочку за руку, и мы побежали. Мертвяков, встречавшихся на пути, раскидывали, бежавшие по бокам от нас андрюсархи. Выбравшись из эпицентра событий, я огляделся. Покосившиеся памятники, искореженные ограды, поврежденные склепы, взрытая земля. Кладбище больше напоминало поле боя. Два эндрюсарха тяжело дышали, смирно стоя рядом. «Как ты?» — я посмотрел на Лорену, делая вид, что бегать в компании страшных доисторических животин вполне себе обычно. «Будто из земли выкопали!» Бабочка кокетливо стрельнула глазами сначала в меня, а потом в Сарха. Я оставил ее сарказм без внимания, хотя про себя возгордился. Учится мелкая. Бежим. Мы мчали, огибая препятствия. Между стволами показались огни города, давая обнадеживающий ориентир. Сархи не отставали. Но тут вспышка света, хлопок, и мы оказались в помещении. Я огляделся и понял, что комната мне знакома. Я тут бывал не единожды. Бабочка. От такого резкого перехода меня затошнило и чуть не прибило к полу. Спросить бы, где оказались, но я так запыхалась, что не могла отдышаться. Высокие потолки создавали ощущение, что мы — крошечные букашки в тронном зале. От основательных стеллажей с книгами веяло мудростью, а от заваленного бумагами большого стола — запойной работой. Я вопросительно посмотрела на Рафа, Или как там на самом деле его зовут? Но он едва качнул головой, показывая, что сейчас не время для вопросов. Странно, потому что здесь кроме нас никого не было. «Ни слова. Разговаривать буду я», — шепнул некромант. «Опять тайны». Я еле заметно кивнула, хотя внутри все клокотало. Очень уж мне хотелось устроить допрос с пристрастием. Кто он такой? Что вообще происходит? Да, мертвобург... «Сильно отличается от Живерики, но что-то мне подсказывало, что происходящее сейчас здесь событие — не будничная рутина. Ох, как только мы уйдем отсюда, берегись!» Входная дверь торжественно распахнулась, и в нее быстрым шагом вошел мужчина в черном плаще. На вид ему было чуть больше пятидесяти. Он сел за стол и смерил нас стальным взглядом, в котором не было ни капли удивления. Словно знал заранее, что мы здесь. «Ваше верховенство!» — начал некромант, но мужчина остановил его жестом руки. «Не стоит, Найк, я все знаю!» Боковым зрением я заметила, как лицо Рафа, а точнее Найка, вытянулось. «Так вот, как его зовут, но почему мне знакомо это имя?» Верховный некромант указал на диван, стоявший напротив стола. «Присаживайтесь, молодые люди! Разговор у нас будет долгий, вы голодны?» — сказал он как-то по заботливо, что никак не вязалось с его холодным взглядом. — Мне бы кусок в горло не полез, даже если бы я три дня не ела. — Нет, спасибо, — ответил Найк, и тогда мужчина посмотрел прямо на меня. От такого внимания стало совершенно не по себе. Надо было реагировать, и я тоже помотала головой. Наверное, самым странным сейчас, только вырвавшись из схватки мертвяков с Андрюсархами, Было бы спокойненько сесть трапезничать. Еще картинно повязав салфеточку на воротник, и хоть картину пиши. Мужчина закончил смеяться: Ладно, не обижайся, если бы не моя помощь, тебя раскрыли бы в два счета. Садитесь. Найк потянул меня за стол, и ему пришлось толкнуть стул под мои колени, чтобы я присела. Верховный поднялся, обошел в стол и облюбовал его край напротив нас. Я все знал с самого начала. «С того момента, как ты подстроил свою смерть после пересечения границы...» Найк слушал, не моргая. В его глазах читался ужас. «Ура! Я думала, тут будет смертельно страшно, а тут наклевывается кое-что интересненькое. Я с готовностью и любопытством развесила уши». «Не переживай. Если бы хотел тебя наказать, давно бы уже это сделал. Поначалу, признаюсь, наблюдал за тобой из праздного любопытства». Молодой горячий житель Живерики обманом пробрался в Мертвобург с намерением стать некромантом. Верховный картинно воздел руки кверху, а потом подмигнул мне. «Ну, интересно же, согласись!» Я коротко кивнула, а мужчина будто только этого и ждал. «Я даже замял историю с твоей псевдогибелью перед правителем Живерики. Или ты думал, что само собой все улеглось? Ну, помер и помер, погрустили, веночек принесли и забыли». Нет, друг мой, смерть участника делегации — это событие, которое при некоторых обстоятельствах способно разрушить дипломатические отношения. А может быть, и войну развязать. Но здесь все выглядело как несчастный случай. Я приложил все усилия для улаживания конфликта. Да, можешь не благодарить. Если надо было бы сдать тебя, сдали бы. Так что я действовал в угоду своему любопытству. Верховный обошел стол, сел в свое кресло и продолжил. Лавочнику, кстати, тоже намекнули, что вот этого плохо забледненного и странного дёрганного парня нужно взять в помощники. Выглядел ты на тот момент действительно своеобразно, словно тебя лицом уронили в муку и при этом сильно ударили головой. Верховный рассмеялся, а я сидела и не верила своим ушам. Вот откуда я знаю его имя. Я была подростком, когда вся же на ушах стояла. Отец тогда ходил чернее тучи и постоянно твердил что им это с рук не сойдет. Смерть жевериканца на чужой земле вызвала очень бурную реакцию. Найк сидел, насупившись. Было заметно, что его задели слова мужчины. Видимо, он гордился тем, как ловко обвел вокруг пальца правление Мертвобурга, Бурга, а не взяли и не обвелись, да еще и верховный некромант сделал своей игрушкой. «Ладно, не обижайся», — примирительно поднял руки в верховный. Благодаря мне ты получил запас времени, чтобы научиться хотя бы издалека напоминать мертвобуржца. Но даже я не мог предположить, что ты пойдешь набиваться в ученики первому».